Глава шестая п о п ы х т е л о немного, стараясь выбраться из-под е л ь ф а Но я-то адептка, питаюсь кое-как, а он на преподавательских харчах. Это еще не беря в расчет, что я девушка. Да-да. Оставалось лишь уповать на Гидеона. Интересно, это он на мои страх и панику появился или как? «Отпусти девушку!» «Или не убережешь головы!» Помахал перед носом эльфа огромным кулаком в пене Гидеон, и я ощутила аромат клубничного геля для душа. «Моего пропавшего куда-то клубничного геля для душа!» «Хм, ладно, с гелем потом разберусь. А если вытащит меня отсюда?» «А если вытащит меня отсюда, то даже не скажу, что разоблачила его!» Хорошо, что он у меня добротный, качественный. в с ё плотненько закрывает, пузырьки долго не лопаются. Прям не знала, что он меня от моральных травм с п а с ё т Мгновение, и мне стало легче дышать. Ауролиан вытянулся во весь рост, но так как Гидеон был огромным малым, то доставал тому только до плеча. «Ты кто? Смерть твоя, вот кто!» рявкнул Гидеон. «Не думал, что моя смерть придет ко мне намыленным мужиком», не уступал в ответ эльф. А я от этой картины даже чай в руки взяла и начала попивать, б о л е е про себя за Гидеона. Моего защитника это замечание ни капельки не смутило. «Я в любом виде хорош. Пенка делу не мешает». И тут я подавилась чаем. ой не могу. не «Где попкорн? Дайте мне попкорн!» «Я думала, у меня тут драма, а тут комедия!» «Силия, ты знаешь, кто это?» Повернулся ко мне эльф, и я кивнула. «Защитник мой, Гидеон, сейчас тебя убьет и будет свободен!» Пошутила я, а Гидеон сразу настолько глубоко задумывался, что я забеспокоилась и нервно завозилась на диване. Я вижу тут все мирно, пойду домоюсь. й Он отступил назад и стал искать глазами свою губку. н у как же, ты же должен защищать! Возмутилась я уже всерьез. Ага, тебя тут не убивать собираются вообще-то. А то вдруг дам ему в глаз, довернусь да в книгу. Не, не пойдет. Тут его глаза нашли в аквариуме заброшенную губку. Он схватил ее. Маленькие шустрые друзья уже вовсю лакомились к л у б н и ч н о пеной, но Гидеон на свою беду был невнимательным товарищем. «Ну-ну, приятного купания тебе, Гидеон. Будешь знать, как оставлять бедных девушек в беде. Я ему потом все припомню. Не хочет он в книгу. А я не хочу оставаться один на один с эльфом. И где справедливость?» Уж явно не в довольном с о б о й приближающемся Аурелиане. Надо было и на его долю того самого зелья наварить. Сейчас бы проблем не было. Вообще всех напоить, а потом, когда мы все-таки сделаем антидот, продавать его в т р и д о р о г а Стали бы с Дейкой самыми богатыми ведьмами города. Так, н ну о пока я не богатейка, а попаданка какая-то. Надо что-то думать. а то уж слишком решительный вид у этого эльфа. К тому же я нахожу, что он напрочь обнаглел. Я встала с дивана, прежде чем Аурелиан успел подойти и обошла вокруг него. Хоть так, но отгоражусь». «Так», — твердо начала я, «никаких символичных обмениваний не было. Я от вас ничего не хочу и прошу взаимности». В смысле, чтобы вы от меня тоже ничего не хотели?» «Как-то скомканно получилось. Ну ладно». «Я на тебя слишком напираю. Прости». Взгляд эльфа стал задумчивым. Он сам себе покачал головой и продолжил. «Давай начнем все сначала». «Да сколько можно?» — вырвалась у меня. «Не надо ничего начинать. Закончили». Всё. Моя мольба не была услышана. Он сделал знак рукой «Подожди» и быстренько выскочил из комнаты. «Нет, ну вот теперь я отсюда смоюсь. Хватит с меня разговоров и новых начинаний. Только как средь бела дня вот так топать? В таком-то виде? Мне бы непробиваемость Гидеона. Вопрос вообще бы не стоял». А пока я слишком скромна для этого наряда. Да-да, ну и что, что ведьма смерти? Говорила же вам, неправильная я. Другая бы гордо щеголяла в ночнушке с перекинутым через руку пледиком. А я так не смогу. Выковырила уже изрядно помятый свитерок из-за диванной подушечки и напялила на себя. Хм, в новом образе. Разве что только по кустам добираться. Но все же лучше, чем в пледике. «Ух ты, моя малышка! Я так и знал, что он тебе понравится!» Радостный возглас у двери. «А я понимаю, сбежать не успела». «А ты такая перчинка в черном!» Какой-то хищной поступью подбирался ко мне а у р е л и а н «Насыпать бы тебе перчика в штаны, магистр!» Прошептала я себе поднос, планируя варианты побега. «Что?» «Ого!» Эльф еще и нежно спрашивать умеет. Зря магистром стал. «Ничего», — говорю. «Спешу я, бежать надо». «Ну а что я еще скажу?» «Выход-то за его спиной». «Ты такая красивая!» Восхищенно протянул он, и мои глаза сами собой невольно округлились от его восторженного придыхания. «Я? Красивая?» Как-то непривычно это слышать. «Обычно мне говорили, что у меня интересная внешность. Кто-то говорил «запоминающаяся». Но вот красивой меня еще никто не назвал, если только мама с папой». Все-таки рыжие кудряшки, карие глаза на любителя. А мне, похоже, именно такой любитель и попался. Вот леший, а приятно, однако. Эх, правду говорят, ласковое слово и в е д ь м и приятно. Вот и я сразу подобрела, стоит признаться. Аурелиан, давайте спокойно сядем и все обсудим. «Предложила добрая я». «Конечно», — поддержал он. Протянул руку и, как леди, только вот в неподобающем виде, провел меня к злополучному диванчику. Покосилась на него, но все-таки села. Кресел-то не было. «Да, я тоже хотел бы обсудить все, мой огонек». Рука эльфа потянулась к моей щеке. а мне пришлось проявить чудеса изворотливости, чтобы он промахнулся мимо намеченной цели. Руки сами собой взметнулись вверх, отгораживая меня от эльфийского и неутомимого напора. Я собрала все свое самообладание, чтобы не применить диванную подушечку не по назначению. «Сейчас завою!» Вот как, не испортив отношения с магистром, выйти целёхонько из этой ситуации, а? Вот Гидеон. Припомню ему всё как-нибудь. Защитничек бракованный. Какой толк от этих книжных мужчинок до духов-хранителей, если никого не дозовёшься, когда они так нужны? Ну почему всё опять на хрупких женских плечиках, а? А если всё же попробовать? А вдруг мои мысли лихорадочно скакали, подкидывая то какие-то крайности, то совсем уж сумасшедшие варианты. Вот что значит не завтракать. Всегда, Дейки, говорю, сначала в столовую, а уж потом решать проблемы. А если проблемы разбудили с самого утра, то что же мне остается делать? Импровизировать. Вот что. «Вызываю тебя, ништячок-нежданчик!» Выпрямившись во весь рост, огласила я комнату с самым серьезным видом. Эльф, наверное, усомнился сейчас в моей адекватности. А вот зря. Когда ведьму к стенке припирают, она может и не такой сюрприз выкинуть. Да и вообще, кто сказал, что я адекватная? «Ну же, ну!» «Неужели он совершенно безвозвратно исчез, мой бывший квартирант? Нужен-то всего на мгновение!» Я как могла сжимала кулачки в попытках немыслимым образом дозваться духа хранителя, а эльф смотрел на меня круглыми от удивления глазами. «Это я подглядела один разочек, по-быстрому так сказать», — разведала местность. По комнате повалили клубы дыма. Я в предвкушении полностью открыла глаза. Аурелиан, непонимающе, крутил головой по сторонам и пытался загородить меня собой. «Так-так-так, отчего это он меня там загораживает?» Любопытный нос не увидел ничего, поэтому и з эльфийского плеча пришлось высунуться любопытным глазком. «Ого!» Не удержалась я от пораженного вскрика. Вот э т а картина! к о л у б ы то ли тумана, то ли кто знает чего. Серые, бирюзовые, лазурные, а посреди них в гамачке, привязанном к деревьям, растущим только у Голубого моря, которые сейчас утопали в потолке, в красной шляпе с огромными полями, в чем-то оранжевом, напоминающем сплошной купальник. Попивал радужный коктейль «Дух-хранитель», поглядывая на меня одним смеющимся глазом. «Ништячок, нежданчик! Это же женский купальник!» Не удержалась я от просвещения духа об особенностях купальной одежды. «Ну и ладно», — махнул рукой тот в ответ. «Мне за века надоели эти глупые ограничения». «Сколько можно подчиняться фантазии одного человека?» «Эта вещь классно на мне сидит, а остальное меня не волнует!» Продемонстрировав весь свой хранительский дух, мой долгожданный спаситель выманил меня пальчиком из-за спины застывшего в удивление Аурелиана и шепотом спросил, «Куда перенести?» «В комнату!» Так же тихо ответила я, и уже через мгновение с радостью и облегчением опустилась на свою кровать. «Да, молодец дух, классно отдыхает. Надо было к нему, что ли, напроситься?» Растянувшись на кровати и мысленно выметая веником мысли о пропущенных занятиях, я размышляла о том, что же мне делать с эльфом и его подарочками. Подумать выходило плохо. Говорю же, голодная была. Надо хоть чай с печеньками попить, раз завтрак пропустила, а до обеда еще далеко. Напивая себе под нос какой-то прилипчивый мотивчик, путая слова, но зато с чувством, я наливала себе ароматный напиток в чашку, когда дверь открылась, и на пороге застыл Грег. «Привет, проходи. Чай будешь?» Потянулась я за второй чашкой. Взгляд упал на руку. Точнее, на рукав. Черного эльфийского свитера, в котором я до сих пор находилась. Вот к и к и м а р у мне в родственнике. Забыла переодеться. с в и т е р о к т о чуть ли не по колено. Пригрелась. Забыла. А теперь во мне взглядом дырку делают. Или это в свитере? Ой, да неважно. Может сказать, что это мой? Нет. Плечи чуть ли не на локтях. Не получается. Хотя почему это я должна оправдываться? Это я знаю про танец, а он-то нет. Что ж тогда пыхтит, как дракон? Ноги на ширине плеч, взгляд из-под лобья. Слава создателю на одежду, а не в глаза. а то бы я не знала, что делать. Вот вы когда-нибудь видели горящий шоколад? Нет-нет, не горячий, а горящий. А вот я увидела. И как-то мне не по себе стало, скажу я вам. Зрелище то еще, щекочущее нервишки. Я что-то раньше не замечала, что у него квадратный подбородок или он так от злости выехал. «А плечи и раньше были такими широкими? Или их сейчас так разнесло?» «И в чьем ты свитере?» — захлопнула за собой дверь ведьмак. Я вздрогнула от громкого звука. «Долгая история. Не обращай внимания. Ага, надо срочно занять чем-нибудь руки. Решено. Буду красиво раскладывать печеньки». Правда, творец в этом деле из меня аховый, но чего только не сделаешь, чтобы унять нервную дрожь в руках-пальчиках. Как будто действительно в чем-то виновата. Не скажешь, значит. Ну, хорошо. Так-так-так. Вот это движение по раскрутке пузырьков мне кажется знакомым. Где же я такое видела? А, точно, у деда Деи. «О, нет! Они что, ведьмаки, все такие? Чуть что так сразу свои колбочки доставать? А на свитеры зачем дуть этим порошком? Клешему печеньковый проект. Буду возмущаться». Но возмутиться мне не дали. От эльфийского свитера образовался зеленый лучик. Он растянулся в тонкую п у ч е в о д н у ю нить, ведущую вон из комнаты. Прямо сквозь дверь. Ведьмак зорко, как орел на мышку, глянул на меня и направился вдоль этой ниточки. «Ну а мне-то что делать? Перед кем я тут возмущаться буду? А Грег сейчас что, к Аурелиану попадет? Или куда эта ниточка ведет?» Хотела было выскочить, как была, но вовремя вспомнила, что надо сменить одежду. у И скажу я вам так быстро, я еще ни разу не переодевалась. Была слабая надежда, что когда свитера не будет на теле, ниточка исчезнет. Но она не оправдалась. Даже в пакетик его убрала и бантиком завязала. Но и это не помогло. Ладно, бегу, а то все самое интересное пропущу. Что-то уж грозный вид был у ведьмака. «Давай, Силия, пяточками, пяточками шустрее!» И так уже куча любопытных на зеленую дорожку в воздухе посматривает. «Так, путеводная нить тянется не к преподавательским домам. Это уже хорошо. Или плохо? Тогда куда она тянется? Или эльф уже там, в дебрях парка?» Несколько любознательных и очень упрямых носов увязались таки за ниточкой. Пришлось отстреливать их сзади слабенькими заклинаниями. Вот уж чего-чего, а лишних ушей мне точно не надо. Я добрая, правда. Это они меня вынудили. Кто-то закашлялся, кто-то стал зевать и замедлил ход. У кого-то зачесались глаза, и пришлось остановиться. И только одна упрямая старшекурсница и кала, но шла по ниточке дальше. Вот тоже мне любительница тайн. Что бы на нее еще такое не очень смертельное наслать? Для ведьмы смерти это проблема, поверьте. Нас другому учат. И так уже все безобидное перебрала. Эх, жалко, что я не ведьма жизни. Сейчас бы вот тот кустик подпитала. Да утащила бы эту разяву в заросли. Посидела бы там, подумала. Глядишь, и за чужими ниточками бегать бы перестала. Может, ее дохлой птичкой испугать? Вон той. Ее я подпитать могу. Или это негуманно? Эх, тоже мне совестливая нашлась. «Бу!» — сказал дырявый воробышек, и ненужный свидетель был убран. Вот так. А то я с этой совестью всю жизнь мучаюсь. Хоть бы толк от нее был. Так ведь нет. Одни проблемы. Ага, вот уже виднеется спина г р е г а Почти догнала. Теперь надо держать безопасное расстояние. А то вдруг он хоть чуть-чуть похож на Деда д е Тогда лучше в ближайших кустиках отсидеться. Эй! Внезапный шепот мне на ухо. Только ведьминское достоинство остановило меня от постыдного визга. Опять меня с собой забыли позвать. Цепкие лапки опустились на моё плечо, и Бакстер продолжил возмущённо бухтеть мне на ухо. Вот если бы сам не проснулся и не подслушал, опять бы без приключений остался. «Бакстер, ты меня так напугал!» «Не боись!» «У ведьм инфарктов не бывает», — важно заметил мышь, сложив крылышки, поглядывая на зелёную нить. Волшебный клубочек разматываем. «Нет, волшебный светерок», — отшутилась я нервно, торопясь нагнать ведьмака, которого потеряла из виду. «Впервые слышу о таком». Серьёз заметил Бакстер, задумчиво почесав за ушком. «Я тоже». Пробормотала скорее самой себе, нежели в ответ мышу. Вводи в курс проказы. Настойчиво потребовал летучий искатель приключений, пригибаясь к плечу в позе бегуна на дальние дистанции. Я готов. Ой, Бакстер, сама половины не поняла. Тут завертелось все, как снежный ком. Муравьи, кофта, свитер, эльф, ведьмак. Покачала головой я. Мда... Сочетание «Ц». у б и й с т в е н н а я я бы сказал. Важно заметил м ы ш а потом добавил. Но я ничего не понял. Втянешься по ходу дела. Нам надо бежать, чтобы этого самого убийства не было. «Муравьев?» Почему-то спросил мышь. «Да каких муравьев, Бакстер?» «А кого?» Да сама еще не поняла, кого. «Что-то я сегодня часто бормочу». Решено. Нет, бессонницы. Ложусь вовремя. Изумрудная листва шелестела от прикосновения легкого ветерка, вторя м ы ш и н ы м причитанием о маленьких ведьминских шагах. — Ты бы ножками-то пошевелила, а то ниточка твоя исчезает! — откинул Бакстер мою рыжую кудряшку и крикнул в ухо. Прямо на моих глазах зеленая ниточка начала исчезать. «Ой — Ой-ой-ой! Что-то мне это не нравится. В последний раз замерцав, путеводная нить исчезла в пространстве, а я устремилась к зарослям кустарника, где она последний раз мелькнула и пропала. На небольшом пятачке травы среди выпирающих наружу корней деревьев на огромном в а л у н е сидел аурелиан. Его руки покоились на скрещенных ногах, а глаза были закрыты. Он что? медитирует а где ведьмак он же тоже шел по ниточке бакстер в отличие от меня вопросами не задавался он просто подлетел к эльфу и уселся тому на ноги а аурелиан толи настолько сильно слился с природой то ли это у него такой способ сна но мышиного важного топота по своим ногам он так и не почувствовал неужели этот сын ведьмы «Думал, что сможет меня нащупать!» Хитро блеснули из полуоткрытых век глаза магистра. «Вы знали?» Я быстренько осмотрела кусты, которые мирно покачивались, отгораживая этот небольшой островок земли от всего парка. «Обижаешь, с и л е Длинные белесые ресницы медленно вспорхнули вверх, открывая вызывающий взгляд голубых глаз. «Я тебе не желторотый юнец, которым ты меня по ошибке считаешь. Иначе бы я не занимала свою должность». Впервые в его глазах мелькнул вызов, чем несказанно удивил меня. Я никак не ожидала от этого странного эльфа, которому приносила штанишки, таких вот выходок. Бакстер вспорхнул с его ног, как райская птичка с пылающего дерева, быстро и постоянно оглядываясь. Наш храбрый разведчик тоже не ожидал такой подставы. «Этот ведьмак тебе кто? Бывший возлюбленный?» Вытащил одну ногу из-под себя Аурелиан и опустил ее к земле. «Почему бывший?» Вопрос вырвался у меня прежде, чем успел пройти хоть какую-то фильтровку в мозгу. Вторая нога нарочито-медленно присоединилась к первой. Эльф пошевелил плечами. «Я бы подумала, что он разминает их перед дракой, если бы вокруг нас был хоть один претендент на это д е й с т в о Ведьмочка и летучий мышь не в счет». «Вот как?» Вытянул руки вперед эльф, сцепив их между собой. Я подозрительно осматривала его к чему-то готовившуюся фигуру. «Знаешь, Силька, кажется, неприятности собираются». Это летучий констататор фактов решил внести свою лепту в историю. «У тебя зонт от н е п р и я т н о с т е й с собой?» Попыталась я тихо пошутить. «Забыл. У предыдущей пассии. У нее были на меня матримониальные планы, видишь ли». «Может, дождевичок завалялся?» Продолжила я шутливо, не теряя надежды. «Дождевик Ари отдал. Ей нужнее». Пожал плечиками мой партнер по шуткам в неудачный момент. И тут наша компания получила пополнение. «Я, значит, жду вас у себя в кабинете. А вы тут на солнышке греетесь, магистр Аурелиан!» Строгий ректорский голос распугал даже жучков, которые быстренько разбежались под листики в поисках укрытия. «Да-да, забирайте его отсюда, а р х и м а к забирайте!» А еще лучше отошлите его подальше, например, заведовать практическими занятиями э л ь ф а т «У меня процедура насыщения потоками», невозмутимо возразил Аурелиан. «Вы только вчера уходили досрочно с совета, якобы именно за этим». Ректор не забывал при этом лукаво поглядывать в мою сторону, чем несказанно меня смущал. Но не могла я на него после того случая с сердечками по-другому реагировать. Силька, пошли пока под шумок. Дернул меня за кудряшку Бакстер, привлекая внимание. Они про нас и не вспомнят. «А, товарищ Мышь, вы должок хотите вернуть, наверное?» Ректор зорким взглядом буквально пригвоздил успевшего что-то задолжать Бакстера к моему плечу. Я почувствовала, как его лапки судорожно впились в мою кожу. «Ай!» — шикнула я на него от боли. «Я не виноват!» — почему-то тоже шикнул мышь. «Это все нервы!» «Я прекрасно лечу нервы!» — вставил ректор. «Пойдемте со мной, Силия, и прихватите мыши. Я вам дам прекрасную настойку фандершника!» Переглянувшись с черными глазками-бусинками, я решила, пойду. Пусть Бакстер сейчас и трепещет от какого-то там д о л г о но опять оставаться с эльфом наедине хочется еще меньше. Тем более у Бакстера в крови выходить целехоньким из щекотливых ситуаций. А вот у меня такого нет. Аурелиан тоже встал. и был готов двинуться в путь вместе с нами, когда ректор важно поднял руку и сказал «Насыщайтесь, Аурелиан, насыщайтесь, а то я вам на завтра дополнительные занятия у старших курсов поставил». «Это у эльфа зубы умеет так с к р е ж е т а т ь Или мне показалось?» С каждым шагом удаляясь от эльфа по парковым аллеям, мне все больше хотелось увильнуть куда-нибудь в сторону и потеряться. н о кому понравится, когда тебя с важным видом сопровождает свой кабинет ректор, а все вокруг сочувственно посматривают, отводя взгляд при встрече? Уж точно не мне. Хотя меня и ругать-то ему не за что. Вернее, ректор не должен знать о том, за что меня действительно можно было бы даже исключить из Академии. Мы с подругой всегда тщательно заметали следы». но маленький мандраж не отпускал до самого кабинета. Да что говорить, даже присев в его гостевое кресло, я осознавала, что человеку со стороны, посмотревшему на меня и на Бакстера, было бы трудно сказать, кто именно числится в ректорских должниках. Все-таки адепты на тренированную на панику создание. И повода-то толком нет, а я уже готовенькая. «Да не тряситесь вы, таксилия! Я вас не съем!» Тяжело опустился в кресло Аларик. Как-то сразу вместе с расслабленным состоянием на его коже проступили четкие морщинки, которые до этого были лишь слегка различимы. «Он что, чары наводит? Или еще какие магические примочки, чтобы не терять молодость?» «Хм, вот состарюсь!» «Обязательно у него спрошу. Маги живут долго». «А что вы сделаете?» — поинтересовалась я. «Ну, во-первых...» — откинулся он на спинку кресла и положил руки на довольно большой живот. «Во-первых, я действительно хотел спросить с одного прохиндея обещанный должок». Бакстер до того сосредоточен на выковыривающей грязь из-под гоготков Стал совсем чистюлей. и Еще старательнее принялся за очищающие процедуры. А во-вторых, — продолжил ректор, — во-вторых, я чувствую ответственность за вас и поэтому решил вас спасти, проходя мимо. «Мимо?» — начала я в уме перебирать строения, ближайшие к тому пятачку с камнем, но так ничего и не вспомнила, кроме заброшенного сарая. да мимо Я услышал тоненький голосочек моего должника, а потом уже и вашу просьбу о дождевичке и решил в к о е т о веки сделать доброе дело — спасти девушку. Давно я таким делом не занимался, скажу я вам, Силия, а это приятно. Я удивленно хлопала глазами, подозревая ректора во всех грехах, правда тщетно. Уж слишком спокойно на меня смотрел Архимаг, чтобы подумать о нем что-то этакое. Но я старалась. Не надо за меня испытывать ответственность. Я уже большая девочка, пробубнила я себе под нос. Бакстер удивленно стрельнул в меня взглядом, даже прервав свое суперважное занятие. «Не могу, Силия. Уж больно вы мою дочку напоминаете». Добродушно улыбнулся мне ректор. «Вы правда очень похожи. А уж когда началась та история с сердечками, то тут уж создатель сам велел мне приглядывать за вами». «Она у вас тоже рыжая?» Не поверила я. Хотя сейчас волосы архимага украшала благородная седина, но я все равно сомневалась, что он был раньше рыжим. «Один в один цвет, как у вас, и тоже кудрявая. Вся в мою жену», — показал на мои волосы ректор, и я почему-то зарделась. «Вот угораздило же тогда всплыть этой и с т о р и е с проникновением в ректорский кабинет». «Господин ректор, а что Бакстер успел вам задолжать?» — перевела я тему. «Надо же знать, а то вот так не проследим». и не заметим, как окажемся с Дейкой в долговой яме. Задолжать? Да эликсирчик у меня пропал один. И подмигнул поглядывающему на него мышу. Хм, а ушки-то как в и н о в а т о прижал. Значит, действительно он. Так что, вернется ко мне мой эликсирчик? А то он не только тебе нужен, знаешь ли. Ректор шутливо изогнул бровь, А Бакстер зарделся. Вот правда зарделся. Первый раз такое зрелище видела. «А что за эликсир?» Переводила я взгляд с ректора на мышь, а старательно отводящего глазки. «Скажем так, это наш мужской секрет», подумав немного, сказал Архимаг, а потом обратился к летучему влипателю в истории. «Неужели ты весь концентрат протрынкал?» «Ого!» — опустив голову с п а н и к ш и м видом, признался Бакстер. «Ну ты даешь! Потом прилетишь ко мне один. Я тебе дам списочек». «Какой списочек?» — брувки м ы ш а жалобно поползли вверх. «А чтобы сделать новый эликсир? Неужели ты думал, я это так оставлю? Мало того, что без спроса, так еще и все израсходовал». «Тебя не разорвало случаем?» «Нет», — покачал г о л о в о й Бакстер. «Не особо-то и подействовало». «Господин ректор, решила, что если не спрошу сейчас, то не отважусь уже никогда. А тут пока такая возможность, надо ею пользоваться. Когда еще буду сидеть в кабинете ректора в спокойной обстановке?» «Не получая за свои проделки». «Вот-вот, и я о том же». «Да, Силия». Пока его любопытный взгляд разглядывал мое лицо, я подбирала слова. «Как бы мне точнее сформулировать свой вопрос и не раскрывая при этом карты? Не так-то это просто, оказывается». «А как вы думаете, антивещество на слюну Бакстера — это слюна мышки противоположного пола?» Глаза архимага после такого вопроса разве что на лоб не полезли, и он спустя минуту удивленного разглядывания то меня, то мыша все-таки спросил. «И куда этот прохвост?» — умудрился плюнуть. «Да так, в один безобидный эликсир». Я захлопала глазками, уповая на схожесть с его дочерью и доброе сердце Аларика. «Предположим, я вам поверил». Стал тереть губы, пряча улыбку ректор. «Вы мне только одно скажите. Последствия катастрофические или просто убийственные?» «Он что, на самом деле о нас такого мнения?» Моё возмущение было погашено смущением, когда я начала вспоминать все наши проделки. «А может, мы зря с Дейкой думаем, что до ректора ничего не дошло? Архимаг не зря своё кресло занимает. «Наверное, ему такие адепты, как мы. Открытая книга». «Да ничего убийственного», — ответила я. «Но антивещество нужно». «Но здесь может помочь только старый добрый эксперимент. Знаете, Силия, я ни разу не слышала д о б а в л е н и и в зелье слюны волшебной мыши. Так что будьте добры, расскажите потом, как все прошло с Фабианом». «Мбух?» Это меня как будто пыльным мешком по голове съездили. «Все знает о нас. О, ужас!» Тогда про сердечки почему правду не узнал? Или издевался? «Да нет, не похоже». «Остановите у кто-нибудь мыслительный процесс в моей голове, а то произойдет взрыв». в э обязательно, господин ректор». Встала с кресла, прихватив мыши, и попятилась к выходу, желая всего доброго архимагу. «Вот леший! Нельзя считать себя самыми умными! Конечно, он знает, что в его заведении творится! Или это Фабиан ему пожаловался?» Судя по сузившимся глазкам Бакстера, он как раз размышлял на эту же тему. «Думаешь, нас подставили?» — спросил он. «Нет, думаю, на нас настучали».